В вечернем сюрпризе его произведения еще не публиковались, но он не сомневался, что стихотворение, которое он заканчивал, понравится редактору. Называлось оно просто «Любовь и смерть». И начиналось с трофой. «Любовь! О, любовь! И все, что с ней грядет! Почему? О, почему? Боюсь я, что умру!» Шесть следующих строчек ускользнули из моей памяти, но, полагаю, приведенные выше объясняют причину столь странной забывчивости. Переписав стихотворение начисто, Гарольд положил листов в конверт и послал его вечерний сюрприз. Поэтическое напряжение дало себя знать, и он решил дать отдых утомленному мозгу. Несколько дней играл в крикет, и он решил дать отдых утомленному мозгу. И когда неделю спустя в среду посыльный принёс историческое письмо, Гарльд Самотвержено защищал калитку, пустил и заменил ящик для угля. Калитка ворот в крикете состоит из трёх деревянных столбиков, с лежащими на них двумя поперечными перекладинами. Зажав лопату под мышкой, он троплёв вскрыл конверт. — Дорогой сэр, — писал редактор вечернего сюрприза, — не могли бы вы заглянуть ко мне в удобное для вас время? Гарольд не привык откладывать дела в долгий ящик, объявив соперника, что иннинг тур бросков по калитке. Они доиграют позже. Он надел пальто, взял шляпу и трость и выскользнул за дверь. — Добрый день! — приветствовал его редактор. Я хотел поговорить с вами о вашем творчестве. Нам очень понравилось ваше стихотворение. Вы печатаемо его в завтрашнем номере. Приятно слышать, ответил Гарт. Почему бы вам не поработать в нашей газете? Как насчёт того, чтобы вести колонку Уютный уголок тётушки Мириам в нашем дневном выпуске? Нет, это не по мне, покачал головой Гарльд. Жаль. Пальцы редактора забрабанили по столу. Но, может быть, вы согласитесь стать нашим военным корреспондентом? С удовольствием, кивнул Гарльд. Всем нравились мои письма из школы. Прекрасно. В Мексике как раз началось маленькая война. Когда вы сможете приступить к работе? Все расходы за наш счёт плюс 50 фунтов в неделю. Надеюсь, вы сейчас не очень загружены на службе. А? Я без труда смогу взять отпуск по болезни, отвил Гарльд, если он не будет превышать 8 или 9 месяцев. Возьмите, нас это вполне устроит. Вот вам незаполненный чек на вашу экипировку. Сумму проставьте сами. Вы можете выехать завтра. Однако я полагаю, вам сначала надо закончить лавку в конторе. Ну да. Мне действительно нужно доиграть иннинг. С этим, правда, можно покончить прямо сегодня. Завшний день уйдёт на магазины, а вот в пятницу я могу ехать. Вот и договорились. Кивнул редактор: "Удачи вам". В четверг Гарольд закупил полный комплект снаряжения военного корреспондента. Верблюда, походную ванну, мечи для гольфа, пробковый шлем, щенин, спальный мешок и еще тысячу и одну мелочь, необходимую для работы. В пятницу все сослуживцы приехали в Саутхэмптон, чтобы проводить его в дальнюю дорогу. Едва ли кто из них думал, что на землю Англии он вновь ступит чуть ли не через год. Я не стану описывать его удивительные приключения в Мексике. Достаточно упомянуть, что он всему учился на личном опыте. Если первая телеграмма пришла через неделю после описываемых в ней событий, то последующие стали приходить на неделю раньше. Так сражение при Парсонс-Ноус, которому он посвятил свой последний репортаж, не состоялось и по сей день. Остается надеять, что она подоспеет к выходу книги с мексиканцами в Мексике, намеченному на следующий месяц. Вернувшись в Англию, Гарольд обнаружил немало перемен.